организации Центрального Правительства Казни Добившись изгнания главных вождей Жерандийской партии из конвента, монтаньяры занялись в течение всего лета 1793 года организацией сильного правительства, сосредоточенного в Париже и способного оказать сопротивление движениям, которые могли бы начаться в столице под влиянием бешеных и коммунистов. Уже с апреля конвент передал, как мы видели, центральную власть в руки своего комитета общественного спасения. И после 31 мая он продолжал усиливать этот комитет людьми из партии Горы. Примечание. Сперва комитет общественного спасения был под влиянием Д'Антона, но после 31 мая он стал подпадать все более и более под влияние Роберс пьера Сент-Жуст и Кутон, личные друзья робис вошли в него уже 30-го. Жан-Бон Сент-Андре вошел 12 июня, а Робис-Пьер 27 июля. Карно и Приор и Скотт Дора вступили в комитет 14 августа, а Коло-Дербуа и Био-Варен – 6 сентября, после восстания 4-5 сентября. В комитете отличали три разных направления – Террористы колод дарбуа и Био Варен, работники Карно для войны, преер для инженеров и вооружения эленды для интенданства и, наконец, люди действия Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон. Что же касается Докомитета общественной безопасности, которому принадлежала государственная полиция, то он состоял по преимуществу из чиновников старого порядка. Теперь является даже вопрос. Не сохранило ли большинство его членов свои старые симпатии? Прокурором при революционном суде состоял Фукье Тенвиль, который вполне зависел от Комитета общественной безопасности. Он совещался с ним каждый вечер. И когда вступление в действие новой конституции было отложено до заключения мира, Оба комитета общественного спасения и общественной безопасности продолжали сосредотачивать все больше и больше власти в своих руках, держась при том средней политики, то есть занимая положение между крайними партиями, бешеной Парижская коммуна и дантонистами, к которым присоединились жрандисты. В этом деле концентрация правительства обоим комитетам сильно помогал клуб якобинцев, который значительно расширил область своих действий в провинции и вместе с тем теснее сплотил свои ряды. Число провинциальных обществ, народных обществ и другие, присоединившихся к Парижскому клубу якобинцев, доходило в 1791 году до 800, но два года спустя оно возросло уже до 8000. И каждое из них было точкой опоры для революционной буржуазии. Из этих обществ набирались многочисленные чиновники революционной бюрократии, и каждая из них становилась полицейским центром, помогавшим правительству раскрывать своих врагов и уничтожать их. Кроме того, 40 тысяч революционных комитетов было вскоре организовано по одному в каждой общине и в каждой секции больших городов. И все эти комитеты, в которых делами заправляли, как это уже заметил Мишле, Большей частью люди из буржуазии, очень часто даже бывшие чиновники монархии, все эти комитеты были вскоре отторгнуты от коммуны и подчинены Конвентом Комитету общественной безопасности. При этом сами секции и народное общество быстро обращались с правительством в орган центрального управления, то есть в отделение республиканской чиновной иерархии. Между тем состояние Парижа не могло не внушать опасений. Наиболее энергичные революционеры записались в волонтеры в 1792 и 1793 годах и отправлены были на границы или в вандею Дею. же тем временем поднимали голову. Пользуясь ослаблением надзора над ними, они возвращались в большом числе. В августе роскошь времен монархии внезапно снова появилась на улицах. Общественными садами и улицами овладели Мюскадены, то есть молодые люди, мужчины и женщины зажиточных семей, поражавшие всех своими необычайно нелепыми нарядами и манерами. В театрах ставились все рейлистские пьесы, и их встречали шумными овациями, тогда как республиканские пьесы освистывались. Доходило даже до того, что на сцене представляли Тампольскую тюрьму, и освобождение королевы, и действительно, побег Марии Антуанетты едва не состоялся. Секции наводнялись жерандистскими и раэлистскими контрреволюционерами. Тогда как подденщики-мастеровые после долгого рабочего дня расходились вечером по домам, молодые люди из буржуазии, вооруженные здоровыми палками, приходили на общее собрание секций и заставляли присутствующих голосовать в направлении желательном. для контрреволюционеров. Секции, несомненно, сумели бы отразить эти вторжения, как они уже однажды отразили их, призывая на помощь товарищей из соседних секций. Но и кабинцы оплот буржуазии очень недружелюбно относились к секциям вообще и пользовались первым удобным случаем, чтобы парализовать их. Случай не замедлил представиться. Хлеба по-прежнему не хватало в Париже, И 4 сентября 1793 года начали собираться кучки народа вокруг городской ратуши, громко требуя хлеба. Примечание. Весьма возможно, даже вероятно, что роялисты, как Лепитр, тоже работали в секциях, чтобы подготовить это движение среди голодного народа. Такой тактики всегда держались реакционеры. Но утверждать, что движение 4-5 сентября было делом реакционеров, было бы также нелепо и изуэтично, как, например, утверждать, что восстания 1789 года были делом герца Горлианского. Эти сборища становились угрожающими, и потребовалась вся популярность и добродущая Шамета, любимого оратора парижской бедноты, чтобы успокоить сборище обещаниями. Шамет обещал, что добудет хлеба и добьется ареста администраторов народного продовольствия. Движение таким образом ни к чему не привело, и на следующий день народ ограничился тем, что послал своих депутатов в конвент. Конвент же не захотел и не успел ничего предпринять, чтобы ответить на истинные причины этого движения. Он сумел только пригрозить контрреволюционерам, провозгласив террор и усилить власть центрального правительства. Ни конвент, ни комитет общественного спасения, ни даже коммуна, уже угрожаемые, впрочем, комитетом, не оказались на высоте положения. Никого не нашлось, чтобы выразить носившиеся в народе идеи равенства с той же силой, смелостью и точностью, с какой Дантон, Робеспьер или даже Баррер выражали идеи революции в ее предшествовавшие фазисы. Верх взяли люди правительственные, то есть Посредственности буржуазии, более или менее демократической. Дело в том, что старый порядок обладал еще громадной силой. Причем он еще усилился всей поддержкой, которую встретил среди тех самых, кого облагодетельствовала революция. Чтобы сломить эту силу, нужна была новая революция, народная во имя идеалов равенства. а большинство революционеров 1789-1792 годов вовсе ее не хотело. Большинство буржуазии, выступавшей в эти годы 1789-1792, как революционеры находило теперь, что революция зашла слишком далеко. Сумеет ли она остановить анархистов и помешать им уравнять состояние? Не даст ли она крестьянам слишком большое благосостояние, так что они откажутся работать на тех, кто покупал национальное имущество. Где же найти тогда рабочих, чтобы обрабатывать эти земли? Ведь если покупатели имуществ внесли миллиарды в государственное казначейство, они делали это не из патриотизма, а чтобы наживаться на купленных имениях. Но что же станут они делать, если в деревнях не окажется более безработных пролетариев? И этого они не могли допустить. Таким образом, партия двора и дворянства имела за себя целый класс покупателей конфискованных земель, «черных банд», как тогда называли скупщиков этих земель. За нее стояли также целые стаи спекуляторов, военных интендантов, быстро наживавших состояние, биржевиков, спекулировавших на курсе ассигнации и так далее. Все они нажились во время революции, и все они торопились теперь насладиться плодами наживы. Все они стремились поэтому как можно скорее положить конец революции и вернуться под охрану стойкой власти под одним только условием, чтобы контрреволюция не отняла у них скупленных ими имений и награбленных состояний. А за ними стояла в деревнях, поддерживая их целая масса мелких буржуа, недавно вышедших из крестьян, и весь этот мирок интересовался одним — создать прочное правительство, все равно какое, лишь бы оно было сильное и могло сдержать с одной стороны сын Кюлотов, а с другой стороны отразить нашествие Англии, Австрии, Пруссии, обещавших вернуть духовенству и дворянам эмигрантам отнятые у них имения. Вот почему, отвечая их желанию, конвенты, комитет общественного спасения. Как только они почувствовали опасность со стороны секции и коммуны, сейчас же воспользовались отсутствием цельности в движении 4-5 сентября, чтобы усилить центральное правительство и раздавить секции очаги народного недовольства. Конвент решил, правда, положить конец открытой торговле ассигнациями. Он запретил такую торговлю под страхом смерти. Он создал также революционную армию, 6000 человек под начальством обертиста Ронсена, для усмирения и устрашения контрреволюционеров и для того, чтобы собирать при помощи реквизиции по деревням, в барских имениях и на фермах жизненные припасы для прокормления Парижа. Но эта мера не сопровождалась никакой другой мерой, которая имела бы целью передать земли в руки бедных крестьян. стремившихся к самим работать на земле и снабдить их средствами, чтобы они могли начать обрабатывать землю и таким образом увеличить посевы и усилить производство хлебов а потому реквизиции революционной армии стали только новым источником ненависти деревень против Парижа они даже увеличили затруднения в заготовлении припасов в одном конвент проявил энергию это в угрозах усиленного террора и в еще большем усилении власти центрального правительства. Д'Антон говорил о вооруженном народе и грозил роялистам. Нужно, говорил он, чтобы каждый день один аристократ, один негодяй платил своей головой за свои преступления. Но, руководясь той же мыслью, Якобинский клуб потребовал, чтобы жерандисты, заарестованные 2 июня, были отданы под революционный суд. Эбер проповедовал необходимость повсеместных казней, для чего гильотину следовало возить из города в город и из деревни в деревню. В ответ на эти предложения конвент решил усилить революционный трибунал. Обыски разрешено было делать и по ночам. Подготовляя таким образом террор, комитеты вместе с тем принимали меры, чтобы ослабить парижскую коммуну и народовластие вообще. Так как революционные комитеты, в руки которых перешли от секций судебная полиция и дело арестов, обвинялись в разных злоупотреблениях, то Шамет получил от конвента разрешение коммуне произвести очистку комитетов от ненадежных элементов и взять их под надзор коммуны. Но 12 дней спустя, то есть 17 сентября 1793 года, Это право было уже отнято у коммуны, и революционные комитеты были подчинены Комитету общественной безопасности. Этой темной полицейской силе, выраставшей возле Комитета общественного спасения и грозившей поглотить его. Что касается досекции, то под тем предлогом, что они давали овладеть собой контрреволюционерам, конвент ограничил 9 сентября число их оптимов, общих собраний двумя в неделю. И чтобы позолотить пилюлю, он назначил 40 суд во франка за каждое заседание тем сюнкилотам, которые жили трудом своих рук и присутствовали на заседаниях. Эту меру часто представляли как меру революционного характера, но парижские секции, очевидно, отнеслись к ней иначе. Некоторые из них общественного договора, хлебного рынка, прав человека под влиянием в Орле, отказались от платы и порицали основную ее мысль. Другие же, как показал Эрнест Мелье, воспользовались ею лишь весьма умеренно. Наконец, 19 сентября, конвент увеличил число своих устрашающих мер, прибавив к ним еще один закон о подозреваемых. В силу его можно было арестовать всех бывших дворян. Всех тех, кто выкажет себя сторонником тирании и федерализма. Всех тех, кто не выполняет своих гражданских обязанностей. Всех тех, наконец, кто постоянно не выказывал своей привязанности к революции. Луи Блан и другие государственники с увлечением говорят об этой мере величественно грозной политики. Тогда как на деле она выражала только бессилие конвента, его неспособность идти дальше, по дороге открытой перед ним революции. Она была также подготовлением того ужасного переполнения тюрем, которое привело к потоплениям Карье в Нанте, к массовым расстрелам Коло Дарбуа в Леоне и к массовым казням в июне и июле 1794 года в Париже, всего что ускорило падение Монтаньеров. Но по мере того, как эта страшная правительственная сила сосредотачивалась в Париже, между различными политическими партиями неизбежно должна была завязаться жестокая борьба, чтобы решить, кому достанется новое орудие власти. Так оно и было. 25 сентября в конвенте произошла всеобщая свалка между всеми партиями, после чего победа выпала, как и следовало ожидать, на долю блаженной буржуазно-революционной середины, то есть на долю якобинцев и Робеспьера. Под их влиянием состоялись назначения в революционный трибунал. Неделю спустя, 3 октября, новая власть уже дала себя почувствовать. В этот день Амар, член Комитета общественной безопасности, вынужден был после долгих колебаний внести в Комитет доклад, предающий революционному суду жрандистов, изгнанных из конвента во время восстания 2 июня. Он долго отделывался под разными предлогами, от необходимости представить этот доклад. Но теперь, то ли из страха самому подпасть под обвинение, то ли из других каких-нибудь соображений, он потребовал, чтобы перед судом предстали, кроме 31 жерандиста, которых он обвинял, еще 73 других жерандистских члена конвента, которые протестовали против ареста их товарищей и нарушения этим Конституции. Но продолжали заседать в конвенте. Против этого приложения, к удивлению всех, восстал, однако, Робеспьер. Нечего, говорил он, обрушился на солдат партии, достаточно поразить ее вождей. Поддержанный одновременно правыми и кабинцами, он добился своего и тем самым выступил в облике умиряющей силы, способной стать выше конвента и его обоих комитетов. Прошло несколько дней. И близкий друг Робеспьера Сен-Жуст прочел уже перед конвентом доклад, где, нажаловавшись на подкуп, на тиранию и на вновь создавшуюся бюрократию, и уже бросая инсинуации против парижской коммуны, то есть крайних, Шамета и его товарищей, он требовал удержания революционного правительства вплоть до заключения мира. Конвент принял его заключение. Центральное революционное правительство было утверждено. Покуда вся эта борьба за власть шла в Париже, положение на театре войны представлялось в самом мрачном свете. В августе был объявлен всеобщий набор, и Д'Антон с былой своей энергией и пониманием народного духа развил перед конвентом смелую мысль, предлагая поручить весь набор не революционной бюрократии, а тем восьми тысячам федератов, которые были присланы первичными собраниями избирателей в Париж, для заявления своего согласия на Конституцию 1793 года. Его план был принят 25 августа. Впрочем, так как половина Франции вовсе не хотела войны, то набор совершался довольно медленно. В оружии и боевых запасах тоже чувствовался сильный недостаток. В августе и сентябре Франция пережила ряд военных неудач. Тулон был в руках англичан. В весь Прованс в открытом восстании против конвента. Осада Леона затянулась и продолжалась до 8 октября. А в Вандее положение ничуть не улучшалось. Только 16 октября 1793 года армии республики одержали свою первую победу при Ватиньи. А 18-го вандейцы, разбитые при Шоле, перешли Луару, чтобы направиться к северу. Впрочем, избиение патриотов в Андее еще продолжалось. Так, например, Шарет, как мы видели, расстрелял всех сдавшихся ему в плен в Нуамурте. Нетрудно понять, что при виде всей проливаемой крови, при виде невероятных усилий и страданий, переносившихся массой французского народа из-за иностранного нашествия, призванного контрационерами, Крик «Бейте всех врагов революции!» на верхах и на низах стал вырываться у революционера. Нельзя доводить страну до отчаяния без того, чтобы у нее не вырвался подобный крик. 3 октября приказано было революционному трибуналу судить Марию Антуанетту. Уже с февраля постоянно шли в Париже толки о предстоящем побеге королевы. Некоторые попытки едва-едва не удались. Муниципальных чиновников, которым коммуна поручала охрану тампольской тюрьмы, постоянно подкупали сторонники королевской семьи. Фулон, Брюно, Моэль, Винсан, Мишонис были в том в этом числе. Лепитр, состоявший на службе у коммуны и выдававшийся в секциях своими крайними воззрениями, был на деле крайний роялист. Другой роялист, Больт, Получил даже место привратника в тюрьме консьержи, куда была переведена королева. Одна попытка побега была сделана в феврале 1793 года. Другая, в которой участвовали Мишонис и барон Бац, едва не удалась. После чего 11 июля Мария Антуанетта была сперва отделена от своего сына, которого отдали на воспитание сапожнику Симону. а потом восьмого августа переведена в консьерж -жери. Но и тут попытки продолжались, и один кавалер ордена святого Людовика, Ружевиль, даже проник королеве, тогда как Больт, ставший ее тюремщиком, поддерживал сношение с волей. И всякий раз, как готовился новый план побега королевы, роялисты волновались и обещали вскоре совершить государственный переворот и перерезать всех членов конвента и патриотов вообще. Весьма вероятно, что конвент не стал бы ждать до октября, чтобы отдать Марию Антонету под суд, если бы он не надеялся остановить иностранное вторжение под условием, что королеву и ее детей освободят из тюрьмы. Известно даже, что Комитет общественного спасения дал в июле инструкции в этом смысле своим посланным Симон Виллю и море, которых арестовал в Италии миланский губернатор. И известно также, что переговоры велись и гораздо позже по поводу освобождения дочери короля. В настоящее время перепиской Марии Антуанетты с Ферзеном, которую мы имеем в руках, вполне достоверно установлены ее усилия вызвать и подготовить немецкое нашествие на Францию, а также тот факт, что она сообщала неприятелю секреты военной обороны. Так что не стоит даже опровергать утверждение некоторых новейших писателей, старающихся представить Марию Антонету чуть не святой. Общественное мнение ничуть не ошиблось в 1793 году, когда считала королеву еще более виноватой перед Францией, чем Людовика XVI. 16 октября она погибла на Эшафоте. Жирондисты вскоре последовали за ней. Читатель верно помнит, что когда 2 июня был арестован 31 жерандийский депутат, им была предоставлена свобода ходить по Парижу в сопровождении жандарма. Их жизни тогда так мало угрожали, что несколько известных монтаньяров предложили отправиться в департаменты, которыми были выбраны эти жерандийские представители, и там оставаться заложниками. Но большая часть арестованных жирондийских депутатов бежали из Парижа, и они отправились в провинции поднимать гражданскую войну. Одни из них поднимали Нормандию и Британь, другие старались поднять против конвента Бордо, Марсель, весь Прованс, и везде роковым образом они становились союзниками роялистов. В данную минуту, то есть в октябре 1793 года, в Париже оставалось только 12 депутатов из 31 арестованного 2 июня. К ним прибавили еще десятерых, и процесс начался 3 брюмера, 23 октября. Жирандисты бойко защищались. И так как их речи могли повлиять даже на надежных присяжных заседателей революционного трибунала, то Комитет общественного спасения заставил Конвент наскоро проватировать закон об ускорении дебатов на суде. 9 брюмера, 29 октября, прокурор Фукьет Тенвиль прочел перед судом этот новый закон. Судебные прения были закончены, и все 22 были приговорены к смерти. Валазы убил себя ударом кинжала, остальные были казнены на другой же день. Госпожа Ролан, жена министра Рулана едва ли не самый влиятельный член партии, была казнена 18 брюмера, 7 ноября, а ее муж и Кондорсе сами покончили с собой. Бывший мэр Парижа Баи, которого сообщничество с Лафаэтом в избиении народа на Марсовом поле 17 июля 1791 года было вполне доказано, Жере Дупре из Леона, Барнаф, который перешел на сторону королевы после того, как сопровождал ее в королевской карете на пути из Варена в Париж, вскоре последовали за своими товарищами. А в декабре погибли на эшафоте Керсен и рабо Сен-Этьен, а также госпожа Дюбари, прославившаяся еще при старом режиме. Террор начался, таким образом и теперь неизбежно должно было совершиться его роковое дальнейшее развитие.